Глава 14. До начала времени. Планета Фаэтон. Собрание Федерации. Номер 48564. В состав основной части доклада также включены три мониторинга, которые проведены на основе открытых данных и сведений. Считаю важным сформировать электронный реестр полномочий. Капец, как долго. Не выдержав нудной речи, высказалась Азия. Шшш. Зарх прижал палец к губам. «Это важное мероприятие, и мы должны вести себя подобающе». «И в чем здесь важность? Ты не хуже меня знаешь, половина сказанного оратором вранье. Реальность не такая, как нам ее преподносят». «Я все понимаю, но, во-первых, у нас нет доказательств, а, во-вторых, мы живем в обществе, которому от знания истины лучше не стадит. Сберись». «Ты ведешь себя, как они». Печешься о боксе с видом, при этом отвергая свою суть лича. Подожди, я не то имел в виду. Но девушка, поправив наушник, уже абстрагировалась от собеседника. Спустя четыре часа мероприятие подошло к концу, и участники, разминая ноги, направились в банкетный зал. Азия же, отстав от своей группы, прошмыгнула в лифт. — Здравствуйте. Вам на какой этаж? — прозвучал томный голос стройного помощника. Первый, двери закрылись, заиграла мелодичная музыка. На самом деле, Азия спускалась не на первый, а на минус первый. Такой подмен уровней произошёл ещё сотни лет тому назад. От поверхности планеты создатели отказались из-за бескрайних отвалов мусора и блуждающих там агрессивных зомби. В общем, изолировались, построив основной второй сектор Ярус. П Ваш этаж. Желаю отличного настроения. Девушка неохотно улыбнулась и вышла на платформу. Внимание. Ближайшее отправление в колонию Несалов состоится через 32 минуты. Линия номер 4. Внимание. Ближайшее отправление в колонию Личи состоится через 4 минуты. Линия номер 8. Внимание. Ближайшее отправление в колонию Так. Где эта восьмая линия? Азе закрутила головой, ища нужную голограмму в виде чёрного знака бесконечности. Вот же. Она быстрым шагом направилась в огороженную световыми барьерами зону. Внимание. Ближайшее отправление в колонию Личи состоится через 3 минуты. Линия номер 8. После очередного объявления девушка перешла на бег. Успела. Запрыгнув в многоместную капсулу, Азия выдохнула. Вы не против, если мы вас потесним, подойдя, поинтересовалась женщина, держа за руку мальчика. Нет, конечно, это общественный транспорт. Ну, мало ли, может, вы кого-то ждёте? А, вы в этом смысле? Нет, не волнуйтесь, я одна. Все в сама и усадив кресла ребёнка, женщина продолжила. Меня зовут Рика. Это мой сын Норзак. А вас как? Азия. Очень приятно. Судя по нашивке на вашем костюме, вы лич? Да, я одна из избранных тьмой. Скажите, а как это быть такой? Голос Рикхи чувствовал смущение и неуверенность. Не понимаю вашего вопроса, Азия подняла бровь. Дело в том, что у моего сына проявились способности, и теперь я вынуждена поместить его в вашу колонию. «А, так это же прекрасно! Будет видеть мир изнутри!» «И плодит зомби?» — прервав на полусловие Азию, добавила Рикхи. «Зря вы на этот счет беспокоитесь. Мы осознанно этим не промышляем, а вся нежить, что бродит по Фаэтону, — плоды неконтролируемых магических выплесков вот таких юных магов», — девушка взерушила на рзаку волосы. «Значит, именно поэтому избранных тьмой заставляют перебираться к вам?» В общем-то, да. А моего сына там не обидят? Нет. У нас обычная города, также работа и уклад. Говорят ещё, что вы мертвечину подмешиваете в еду. Выдумывают, улыбнулась Азия. Слушайте больше. На самом деле, многие компании на территории колонии Личи добавляли тела зомби в полуфабрикаты, тем самым сокращая числи до снежики и экономя на сырье. Ну, раз уж у нас с вами завязался такой откровенный разговор, Рик перешла на шёпот. Может, знаете, почему мы ещё не колонизировали соседние планеты? Да я знаю не больше вашего, небрежно махнув рукой, ответила Азия. С одной стороны, у нас газовый гигант Юпитер, чтобы освоить его, придётся провести ряд изменений, которые растянутся на 1000 лет. Это опять же не даст гарантий. Марс населён китанами, будь они неладны. Вы тоже считаете, что их вмешательство в наши дела неуместно? Конечно. Вы возомнили себя хранителями солнечной системы. Туда не ходи, эту планету не занимай. Значит, мечты перебраться на Терру тщетны? Ну почему же? Придёт время, и договоримся. Я каждый день любуюсь там фотографией третьей планеты. Она прекрасна. Там столько зелени. А эти моря, Лика закатила глаза. Согласна, Тера привлекательна, её атмосфера нам вполне подходит. Азе задумалась. Вот если бы нашёлся способ подселить там наш геном и летьму, да-да, в случае присутствия чего-либо от нашей расы, Тера по вселенским законам может стать леморийской колонией. Лавный разговор перешёл к насущным проблемам с плетнем. Не баня. Через 5 минут состоится прибытие в колонию Личи. Линия номер 3. Для получения багажа приготовьте. Как только капсула вынырнула из тоннеля, Азия попрощалась со своими новыми знакомыми и первая поднялась на платформу. Дальнейший путь она проделала на автомате, общаясь по закрытому каналу аудиосвязи. Я всё думал над твоим вопросом и нашёл единственный способ усталым мужским голосом утвердился собеседник Какой замедлив шаг спросила Азия Садишься в экстремальный байк для верхних слоёв атмосферы задаёшь направление с помощью искусственного интеллекта а затем отключив питание минуешь космический флот Подожди но если я выключу все приборы то замёрзну в открытом космосе Верно зато доберёшься до Тира незаметно И в чем тогда смысл? Я же погибну. Ты маг тьмы. Сделай себя зомби. Ну, нет. Это сложное и строжайшее запрещено. К тому же я потеряю все чувства. Одним словом, стану куском мяса. Выбор за тобой. И еще подумай над тем, как грамотно заявить на теру свои права. Заражу чумой обитателей планеты. Хорошо. А если не произойдет мутации, и они исцелятся? Тогда подниму зомби. А если их не захотят принять в число существ, проживающих там, что тогда? Не знаю. Вот именно. Тебе нужно нечто, то, что станет частью теры, въестся во все живое. Кстати, можешь попробовать закрутить роман и получить потомство. Да, ну тебя. Азия достала карту ключ от своего бокса. Там живут одни монстровидные чудики. Ладно. Ладно. В голосе собеседника проскользнула нотка напряжения. «Сейчас мне пора. Созвонимся позже. Пип-пип». В комнате четыре на шесть Азия чувствовала дискомфорт. Но из-за плотности населения такое жилье было оптимальным и позволяло иметь личное пространство. Полив небольшое дерево, выращенное в горшке, девушка разогрела стандартный набор бесформенной пищи. «Как же быть?» Отправив в рот ложку густой массы, подумала Азия. Ее не оставляло ощущение своего предназначения, связанное с колонизацией Теры. Уже поздней ночью, когда на улице стихли голоса, а спутник планеты вышел в зенит, девушка-лич потянулась к магии тьмы. «Дай мне знак, хоть ниточку!» Но пустота молчала, растворяя мысли Азии в себе. «Будь ты проклята, вездесущая тьма!» В отчаянии она выплеснула ненависть. Какой от тебя прок, если не можешь спасти своих детей? У из угла комнаты поплыл чёрный туман, поглощающий свет приборов. Стены покрыло измарас. Что происходит? произнесла Азия, выдохнув облако пара. Возьми время, как из колодца послышался бесполый голос. Кто здесь? Покажись. В этот момент мара рассеялась. и на полу остался медальон. Не понимая, но почему-то зная, что ей досталось, Азия перешла к решительным действиям. Используя левый аккуант, она изучила всю доступную информацию по трансформации живого организма в зомби. Как и предполагалось, процесс был сложен и опасен. Главным побочным действием являлось не полное омертвление плоти, а лишь ее часть. только бы не пошло отморожение головы и ног, гоняла мысли Азия. Спустя месяц девушка Лич купила собранный из металлолома, незарегистрированный экстремальный байк для верхних слоёв атмосферы и, спустившись на поверхность Файтона, приступила к запретному обряду. Начертав крест из двух знаков бесконечности, она заняла место в центре. Теперь самое неприятное. Азия вынула на борт толстых спиц и с хруста вонзила одну себе в колено. «А-а-а! Как же больно!» Но это было лишь начало. Для эффективности заклинания металлические предметы требовалось поместить в каждый сустав, а затем дождаться естественной смерти. А-а-а! Раз за разом спицы погружались вплоть. На крик, а может, чувствуя скорый приток энергии тьмы, девушку личи окружила толпа зомби. — Больше я не могу! — обездвиженно истекающая кровью прошептала Азия. — У меня сейчас случится болевой шок. — Мы поможем! В глазах нежити проступила искра рассудка. — Как? Вы же существуете на инстинктах! Проигнорировав вопрос, зомби выхватили из ее рук оставшиеся спицы. — А-а-а! От множества одновременных уколов у Азии поплыло создание. Очнувшись, она поняла, что продолжает стоять на ногах. Тело уже не болело, вернее, его как будто бы не было. «Что со мной? Неужели сработало?» С радостью и в то же время грустью подумала Азия. Вдохнув полной грудью, она поставила вердикт. «Да, запахов больше нет». Практически заново научившись двигать руками, зомби-лич вынула спицы из суставов. «Раступись!» кабадливала Азия, делая первый шаг. Вот дерьмо, левая нога неожиданно подкосилась. Похоже, я где-то допустила ошибку. Задрав до колена штанину облегающего костюма, ей до глаза попало с чёрное пятно. Кислобня ещё не хватала. Собрав волю в кулак, она прихрамывая добралась до экстримального байка, прощай, Файтон, надеюсь, ещё увидимся. Первые минуты полёта до термосферы оказались тосыщены. Приходилось маневрировать между грузовыми и пассажирскими летательными аппаратами, а когда байк пробил экзосферу, смешавшись с космическим мусором, Азия скорректировала направление. Всё, теперь уповаю на лучшее. Подумав, она выдернула силовой кабель питающей батареи. Акаченев Зомби лично наблюдала за проносящимися мимо кораблями военного флота, астероидами. Время тянулось слишком медленно. В голову лезли дурные мысли. А вдруг что-то собьёт мой маршрут и меня выбросит в космос или спалит на солнце? Но удача была на её стороне. Спустя трое суток она миновала Марс, затем ещё через 6 суток достигла двух спутников Терры и, наконец, сгорая в термосфере запретной планеты, потянула на себя штурвал. «Ну же, давай!» Жав зубы, Азия делала все, чтобы вручную выровнять экстремальный байк. Заскрепели закрылки, детонация турбулентности стала сходить на нет, и перед глазами открылся вид зелено-голубой теры. «Как же здесь красиво!» В этот момент подплавленная крышка кабины сорвалась петель, И девушка Лич вдавила в кресло. Минута, вторая бесполезной борьбы со стихией ветра, и байк с глухим ударом шлёпнулся на мелководье широкой реки. Рот, нос всё забило илом. Сперва Азия запаниковала, пытаясь вдохнуть, но затем вспомнила о своей новой сущности, бессмертной нежити, и принялась откапываться. Сколько времени ушло на побег из плена тиры, она не знала. Может, час, алый день, а может и ещё больше. В её плотью спели проникну черви. Ракообразно существа овладали все участки незащищённого тела. Наконец, держа в руке медальон, Азия выбралась на узкую береговую линию, порошеную молодым лесом. Опро раздался странный звук. Кто или что здесь? Она закрутила головой. Урап из-за плотной листвы кустарника поднялся зелёный дракон. Не подходи, Азия подняла камень, приготовившись к броску. Дракон замер, пристально посмотрев в её глаза. Что происходит? У девушки лича в голове поплыли картинки, чьи-то осознанные мысли. Пороки это извращённое восприятие мира. Сущности питаются твоей энергией, высасывая жизнь. Они же подменяют восприятие добра и зла. Точнись, посмотри на свою ауру. Мозг-передатчик, он лишь транслирует информацию, не накапливая ее. Есть боль, которая лечит и которая калечит. Вселенная с биологической формой жизни подчиняется одним и тем же законам. Не спеши совершать ошибки, ваша расе уготована больше. Планета — это ядро, чем больше у него спутников, тем оно сложнее. Каждому виду существ нужен свой атом. Хватит промывать мне мозги, отпхнулась Азия. Я должна закончить начатое. Сдвинув в сторону лицевую часть медальона, она повернула спиралевидное колесо по часовой стрелке, создав смерч времени. Внимание! На планете Тера зафиксировано проявление смерти. Внимание! Спустя 4 часа на материнском корабле военного космического флота Альдимурицев включилась тревога. Что? Главный командующий Маддетай на прежода приблизил голограмму третьей планеты. Дать полный анализ источника. Задействовав все сенсоры, искусственный интеллект выдал информацию по запросу. Вяздик там един источника неопределено. Принцип действия источника определён. Ну, Маддетай пристал с кресла. Источник разрывает связи между клетками живых организмов. создаёт брешь в тонких энергетических полях, вызывая эффект старения, мутации. В зоне концентрации не исключено возникновение нежити. Нежити? Главный командующий провёл ладонью по лицу. Проверь присутствие дотери лича. Обнаружен ли муриц, представитель магии Сберти? Потвердил искусственный интеллект. Как он там оказался и где взял такое оружие? Дайте время, главнокомандующий. Я проанализирую все ионные следы в космосе. Позже. Сейчас соедини меня с лидером колонии Личи. Слушаюсь. Приветствую тебя, Магнетай. Спустя пару секунд ответил женский голос. Перейду сразу к делу, амистра. Как один из своих магов оказался на Терре? Не понимаю, о чём это ты. Что здесь непонятно? Я констатирую факт. Главный командующий повысил голос. Не смей так со мной разговаривать, ответила не привыкшая к подобному тону Анистра. Глупцы. Вы считаете себя истинными лемурийцами, Элита. Но в итоге именно вы погубите нашу расу. Внимание. Дома прозвучало тревожное оповещение. На экваторе Файтуна с координатой 30 706 960 южной долготы зафиксирована неестественно высокая концентрация наэлектризованных частиц. Внимание! Кора планеты подвергла с ударом молнии более 800 А. Внимание! Кора планеты подвергла с ударом молнии более 1000 А. Внимание! Активировать защитный купол вокруг Фаэтона. Прервав связь с Анистрой, Магнитай отдал приказ, отправить дрона в эпицентр. Внимание! Кора планеты подвергла с ударом молнии более 3000 А». «Более десяти тысяч ампер!» «Запросите аудиенцию с титанами! Живо!» Главнокомандующий перешел на крик. «Тревога! Пробита кора планеты!» «Тревога! Температура мантии планеты выросла на 272 градуса!» Фаэтон покрылся глубокими разломами, наполненными жидкой породой. «Тревога! Повреждено ядро планеты!» «Тревога!» «Нет!» Поднятая подбежал к подоравному окну с патровой площадки. Бум! На глазах всего личного состава космического флота Файтон разорвала на миллионы частей. Лишь защитный купол сдержал выброс осколков в орбиты. Внимание, активирован протокол Судный день под номером 28776. Внимание, на Марс запущена ядерная боеголовки. Внимание, Задействованы плазменные орудия всей армады. В спустя час четвёртая планета солнечной системы решилась от атмосферы как и всего живого. Потрясённый утратой магнитая, занял своё кресло, а затем, включив громкую связь, сделал объявление. Всем училищу состава, за исключением генерального штаба, погрузиться в криогенный сон. Когда вы проснётесь, ты узрите наш новый дом. Главнокомандующий жал кулаки. А сейчас время мести. Нанести ковровый удар по личу лишившего нас Фаэтона».